если посадишь. Но я тебе вот о чем хочу сказать. Нам вместе на пасеку приезжать нельзя. Сначала я один. Почему? Ты была на озере. Ты ведь не только поила лошадей. Ты ждала Чокею. Ее там нет. Стало быть, таянцы заперли ее. Они, наверное, обшарили окрестности и узнали что Чокея не одна, и я не знаю, как нас встретят на пасеке. Я должна остаться здесь? Нет, в лесу перед пасекой. Я сначала расскажу о тебе отцу. Он съездит в Тай и привезет Чокею, а после мы встретим тебя. Так будет лучше. Пожалуй. Дорога была широкая, и кони шли рядом. Хэти рассказывал о жизни на пасеке, вспоминал о том, как Лота учила его говорить на языке амазонок. Милета жадно впитывала каждое его слово. Многого она не понимала, и это беспокоило ее. Поляна оказалась совсем маленькой. От нее по склону к долине спускался лиственный лес и кустарники. А внизу совсем рукой подать. Стояли три ветхих строения, огороженных плетнем и десятка-два пчелиных колод. Хети простился с Милетой, подобрал палку и, опираясь на нее, пошел вниз. Милета привязала лошадей и улеглась на траву в тени дерева. У нее не выходил из головы разговор с Хети. Она только сейчас начала понимать, что скоро вступит в жизнь совсем иную, противную той, в которой она жила до сих пор. Были упреки, были ахи и охи. Все это Хэти предполагал. Он надеялся на шкуру Барса. За нее, думал он, простят все. И не ошибся. Отец, побронив немного сына, в конце концов и похвалил его. Он сам был охотником и понимал, что значит прийти с охоты со шкурой Барса на плечах. Лота принялась готовить обед. Она тоже была рада, что Хэти вернулся живой, и все тревоги кончились. «Шкуру надо растянуть и высушить», — сказал Хэти. «Отец, помоги мне!» И вышел на двор. Укрепляя шкуру на растяжках, Хэти тихо сказал Ликопу. «Я встретил Милету, отец». «Какую Милету?» «Сестру». Лекоп смотрел на сына удивленными глазами и не понимал. Он совсем забыл это имя. — Какую сестру? — Дочь Лоты. Твою дочь. — О, боги, где же она? Хэти взглядом указал вверх в сторону поляны. — Я боялся, в селении уже знают об этом. — Ты прав, сын мой. — Но что же делать? — Заложи повозку и поезжай в селение. Там найди подругу, милеты. Я боюсь, не убили ли ее таянцы. Думаю, что нет. Привези ее сюда. Мужчину спокой, скажи им. Понимаю. Лекоп вывел гнедую кобылу и стал впрягать ее в двуколку. — Ты куда собрался, Ликоп? – спросила вышедшая во двор лота. — Он поедет в селение, мама. Зачем? Я в горах встретила Рама. Он сказал мне, что таянцы задержали женщину, будто бы она из фермаскиры. Это милета. Воскликнула Лота, схватилась за грудь и прислонилась к косяку двери. Это она. Нет, мама. Женщина пожилая. Таянцы только думают, что она из фермаскиры. О боги, я поеду с тобой, Ликоп. Не выдумывай. Ты снова поссоришься с мужчинами. Да и как оставить меня, заметил Хети. Мне нужно перевязать раны. Ну хорошо, хорошо. Только не медли, Ликоп, только скорее. Пока Хети обедал, Лота суетилась, ходила из угла в угол. Она была вся в тревоге. Если сюда послана амазонка, значит с дочерью что-то случилось, твердила Лота.